Глава третья. Литера А. Она едва могла вдохнуть сквозь приоткрытый рот. Вся тяжесть ее тела будто сконцентрировалась в одном месте и камнем тянула вниз. Оставалось только слушать надрывный стук в груди. Страх холодил жилы и сковывал, будто это могло чем-то помочь. Скоро зажмурилась, как делала иногда в детстве, когда среди густой ночи распалённое воображение вырывало тени, оживавшие в её фантазии. Тогда от них можно было скрыться в темноте под веками, а вот от настоящего убийцы нет. Даже с закрытыми глазами она ощущала его запах, слышала его дыхание и хруст мелких веточек под ногами. Время стало вязким, оно почти остановилось. В висках пульсировало, кожа покрылась мурашками, на спине выступил пот. Удара все не было. Ничего не происходило. Кора опасливо приоткрыла веки, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь ресницы. Глаза, привыкшие ко мраку, с трудом различали очертания мужчины, стоящего рядом. — Кто ты такая? — наконец раздался хриплый голос. — Но зачем убийце спрашивать о подобном? не все ли равно? Один из фонарей у арки вдруг моргнул, а другой ближе к дороге вспыхнул ярким светом. Теперь чужая фигура виднелась отчетливей. — Отвечай! — потребовал мужчина. Кристаллы фонарей, подмигивая, стали загораться. В окна домов вернулся свет. Улица приобрела прежнее очертание, а маска из тьмы, наконец, спала с лица незнакомца. Первое, за что зацепился взгляд коры — очки, сползшие по кривоватому носу. За стеклами линз спрятались светлые серые глаза. Внимательные и настороженные они глядели прямо и требовательно, но то и дело перебегали по фигуре коры. Из-под шляпы выбивались черные короткие волосы, темные брови хмурились. Из-за впалых щек резкие линии скул и губ делались еще заметнее — и выдавали крайнее недовольство своего обладателя. Лицо, в целом непримечательное, резкими тенями рисовалось вполне симпатичным. Страх медленно улетучивался. Освещённая улочка, высунувшийся из окна старик с дымящей трубкой, приближающийся смех — всё это действовало умиротворяюще. Да и то, что незнакомец начал разговор — давала надежду на благополучный исход. «Зачем ты следила за мной?» настойчиво спросил мужчина. Формулировка застала ее врасплох. «Что значит следила?» От удивления голос вернулся и кора вскрикнула. «Это же ты меня сюда загнал!» Она ткнула незнакомца в грудь пальцем. «А я лишь возвращалась домой!» «Ты увидела меня у фонаря, потом зашла за мной в кондитерскую». Начал перечислять мужчина, стягивая шляпу. И даже тут меня отыскала. Кора едва не задохнулась от возмущения. Жертвой здесь была она. В чем он пытается ее уличить? Я часто в нее заглядываю, а тебя там даже не знают. И все же... Незнакомец пригладил волосы, убирая пряди с лица. Что ты делала на месте убийства? Мисс, я просто шла домой. «Откуда ты знаешь об убийстве?» — нахмурилась та, скрещивая на груди руки. «Я журналист», — сообщил мужчина и без колебаний вытащил из внутреннего кармана пальто карточку удостоверения. Кора наклонилась вперед, всматриваясь в печатные буквы. «Издание Old Town Mail». Небольшой популярности газета, но и такая для кого-то была бы мечтой. Тем более штат, Верлис с именем значилось Джон Смит, а рядом красовалось небольшое черно-белое изображение. Кора подняла глаза настоящего перед ней. Вроде похож. Напряжение от ожидания опасности отступило. Проклятие Хатса! Разыгравшееся воображение слишком легко сотворило Аконита из первого попавшегося прохожего. И все же делать выводы было рано. «Джон Смит? Какое банальное имя!» «Ваше, полагаю, несравненно оригинальнее», — фыркнул он, заталкивая удостоверение обратно. Карнелия Нортвуд», — она смело протянула ему руку, но тут же спохватилась. Перчаток на ней не было, а ледяная ладонь вспотела от страха, как неприлично. Однако до того, как она успела одуматься, Смит крепко, но бережно пожал ее руку. Его пальцы были сухими и почти горячими. «Итак», — Кора спешно спрятала кисть за спину. «Вы ошивались там, чтобы собрать материал для статьи?» Он на миг задержал руку в воздухе, не ожидая, видно, что обмен любезностями закончится так скоро, и просто ответил. «Да, и не только», — повел Смит плечом. «А что там делали вы, и зачем Сле... шли за мной?» «Во-первых, давайте сразу оговоримся, за вами я не следила. Мой дом за парком, а та кондитерская — моя любимая. Наша встреча должна быть случайность. Какая-то шутка судьбы. Если, разумеется, вы не следили за мной, потому что, судя по встрече здесь... Честно говоря, я хотел вас обмануть». Джон смущенно отвернулся, водружая шляпу на место. «Решил, раз уж за мной следят, то правильнее будет двинуться в противоположную сторону и переждать». А там как нельзя кстати этот энергетический перепад на магической линии. И представьте мой ужас, когда я снова на вас наткнулся. А я? Вы схватили меня? От переизбытка эмоций кора топнула. Я даже не знал, кто вы. Может, вы вели за мной своих подельников? Я должен был что-то сделать, вот и запаниковал. Вы действительно не следили? А стоило? Смит нервно хмыкнул, а затем поднял взгляд. Глаза за очками изумленно распахнулись, словно в голову вдруг пришла какая-то внезапная и невероятно простая идея. — О, первый! — воскликнул Джон. — Вы тоже запаниковали. Какой-то подозрительный тип. И я позволил себе... Ох, простите, мне очень стыдно. Я так вас напугал. И за ваши пирожные тоже простите. Он опустил голову, как нашкодивший ребенок. Кора поджала губы. Что ж... Они оба стали невольными участниками этого спектакля, или... И еще один вопрос. Почему вы хромаете? — Что? — Вы хромали. И борис -то тоже заметил. — Растяжение связок, — растерянно отозвался Джон. Кора недоверчиво нахмурилась, и ему пришлось приподнять правую штанину, чтобы показать эластичный бинт на щиколотке под носком. — Пустяки, хотя после сегодняшней гонки не уверен. Скрестив руки на груди, Кора продолжала хмуро вглядываться в лицо Смита. Судя по всему, опасность ей уже не грозила. Но лучше всего было бы перевести беседу на свою территорию и разузнать подробности. — Я приму ваши извинения, только если вы купите мне пирожные, — заявила наконец Кора и, махнув рукой в сторону растоптанных сладостей, продолжила. — Не собирать же мне их с брусчатки? — С радостью, — согласился Джон. И их отправить на какой-то адрес? Все, что угодно, чтобы загладить вину, мисс. — А вы становитесь гораздо почтительнее, — усмехнулась Кора, оправляя пальто. — Идемте. Я твердо намерена сегодня поужинать пирожными. — Кстати, вы так и не ответили, — напомнил Смит, когда они неспешно выбрались на широкую улицу. — Что же такая прекрасная особа делала на месте преступления? — Изучала? «Мне интересно все, что связано с Аконитом. Я, видите ли, ваша соперница. Тоже пишу о нем». «Правда?» — оживился Джон. «Я мог читать ваши статьи?» эм, не думаю». Кора стушевалась, чувствуя, как от стыда загораются щеки. «Но я активно над этим работаю. А что насчет вас?» «Та же ситуация». Растерянно улыбнулся Смит, снова снимая шляпу, и несколько прямых прядок упали на его лоб. «Стыдно признаться, но обычно я пишу заметки о новых технологиях и магии, помогаю править статьи, но ничего серьезного. А здесь такой шанс. Вот я и решил, что нужно хотя бы попытаться». «Я хорошо вас понимаю». Кора тяжело вздохнула и понурила голову. «Шанс. Он тоже его искал. Впрочем, это неудивительно. Такое громкое дело не могло пройти мимо тех, кто питал надежду на журналистскую карьеру». «За такой билет в будущее стоило побороться. Но, может, подошла бы и иная тактика. Раз вы честны со мной, я тоже буду». Кора нервно облизнула пересохшие губы. «Я не вхожу в штат газеты. Но мне так хочется чего-то стоящего. Я согласна с вами. Это действительно шанс. Возможно, для нас обоих. Вряд ли для меня. Я ведь даже не осмелился войти в дом и взглянуть на труп». «У меня есть деньги, чтобы подкупить констеблей, но я все равно не смог. Просто курил поблизости и никак не мог решиться. Почему же? Вид крови меня несколько пугает. Я собираю информацию об оконите, но понимаю, что не способен выразить словами самое важное — убийство. А сегодня я окончательно понял, как я жалок. Собрать информацию и никуда ее не пустить». «И много вы собрали?» Кора заинтересованно вглядывалась в его профиль, поделенный горизонталью очков. «Достаточно. Есть даже кое-что неопубликованное». «Прекрасно. Но неужели вы готовы так быстро отказаться от мечты, мистер Смит?» Джон странно на нее покосился и неопределенно дернул плечом. Видно, больная нога не мешала его новым планам побега. «Что, если и наша встреча? Необычная случайность. Если это судьба?» Вдруг сам первый свел наши пути? Или оконит? Криво ухмыльнулся Джон. Я все же не совсем понимаю, к чему вы ведете. Послушайте, я видела труп. У меня есть некоторые знакомства в полиции, да и кровью меня не испугать. Однако мне не хватает опыта и информации, а еще я девушка, что несколько ограничивает мои передвижения. Поясняла Кора, останавливаясь у кондитерской. Думаете о совместной работе? Наконец догадался Джон, придерживая для нее дверь. «Именно! Я бы писала про Аконита, а вы помогали с редактурой или даже выступили с автором. Для меня убийство — невероятно захватывающая тема!» Бористо изумленно уставился на посетителей. «Они не так давно выходили раздельно, а теперь еще и эта фраза коры, которая вышла не к месту громкой. За ближайшими столиками даже оглянулись. узная об этом матушка, драгоценной доченьки бы не поздоровилась!» Но родительницы здесь не было. И, слава первому, тут не было ее подруг, способных сообщить о сомнительной компании младшенькой. Очередных длинных поучений о сохранении репутации Кора не выдержала бы. К счастью, Джона фраза скорее позабавила. Он кротко улыбнулся, а затем едва слышно пробормотал. «Интересное предложение». И уже громче спросил. «Так какие пирожные взять для вас?» «Все с собой. Два фисташковых, вишневая, лимонная и клубничная», — отрапортовала Кора и добавила. «А если вы готовы обсудить сотрудничество, то возьмите мне, ну, не знаю, вот это с розой и еще латте, и я пока присяду». Дальний столик у стены идеально подходил для разговоров об убийствах. Никаких лишних ушей и весь зал как на ладони. Лучшего места и не придумать. Опустившись на стул... Кора сверилась с хронометром и убедилась, что времени еще предостаточно. Смит, неспешно хромая, добрел до столика и уселся напротив. «Перед тем, как я отвечу на ваше предложение, я хочу задать один вопрос». Кора кивнула, следя, как бариста занятый приготовлением кофе, поглядывает в их сторону. «Почему вас заинтересовала моя хромота?» «Потому что оканит хромает». «Откуда сведения?» В полицейских отчетах такого не было. — И вряд ли будет, — вздохнула Кора. — Свидетель официально показаний не дает. Он слишком напуган. — Вот как! — протянул Джон, вытаскивая небольшую записную книжку и автоперо. Он что-то коротко в ней чиркнул. На несколько интеров воцарилось молчание. Кора обдумывала то, что делает. Стоило ли оно того? — Вероятно, — Ей не помешает партнер в расследовании, напарник. К тому же она верила в судьбу и совпадение. «Могу я тоже уточнить одну вещь?» «Безусловно». Джон поднял голову, смотря на нее из-под очков. «Почему вы допустили, что за вами следят?» «О, видите ли, Аконит — не последняя моя надежда на шанс. Я, помимо прочего, заинтересован в делах другого толка» но тоже криминальных. Скажем так, с некоторых пор люди, занятые распространениями производством запрещенных веществ из клоаки, осведомлены о моем интересе. Так что я не параноик. Мои опасения обоснованы». Кора хмыкнула, криво усмехнувшись. «Она бы, пожалуй, не рискнула связываться с целой преступной бандой». «А как вы потянули ногу?» Безобидный вопрос и для продолжения беседы, и для ушей, приблизившегося к столу официанта. «Шитсу!» — Смит взял кофе с шоколадной крошкой, скрывая легкий румянец, выступивший на щеках от смущения. «Это такие маленькие длинношерстные собачки?» — уточнила Кора, ложечкой отделяя кусочек пирожного. «Это создание, наученные импами прислуживать хатсу!» — буркнул Джон. «Никогда не соглашайтесь приглядывать за ними!» «Стоит отвернуться, как они уже уносятся под колеса Кэба. Вы потянули связки, догоняя шицу, коронь громко рассмеялась, прикрывая рот ладонью. Вы просто не представляете, насколько быстрыми могут быть их маленькие лапки. И вообще, давайте уже обсудим дело. Если вы обещаете не вспоминать эту историю, то я согласен попробовать работать с вами». «Вот и отлично. Что вы о нем знаете?» Вы, как я понимаю, видели полицейские отчеты. — А вы нет? — удивился Смит. — Вы же сказали, у вас есть связи. — Да, но я не могу ими злоупотреблять. Итак, есть вероятность, что оконит мужчина. Возможно, ростом выше среднего. — Возможно? Только один свидетель заметил человека, который показался ему подозрительным. Но подробности он не запомнил. Тот тип был у третьей жертвы, последней, отравленной аконитом. «Стоп!» — Кора отставила чашку и провела языком над губой, стирая оставшуюся пенку. «Что вы хотите этим сказать? Разве яд применялся не во всех случаях?» «Нет, только в первых трех». Джон ловко покрутил на пальцах автоперо, пристально наблюдая за новой знакомой. «Но почему?» «Полиции не ясно». «А что вы знаете от свидетеля?» — Аконит хромает, курит, носит шляпу и шарф, — пробормотала коры, вытаскивая блокнот из сумочки. — Одолжу ваше автоперо. — Разумеется. Смит тут же протянул его ей. — Что ж, описание внешности у нас весьма расплывчатое. Под него подойдет едва ли не каждый третий житель Трефа. — Соглашусь. — Потому предлагаю поработать в другом направлении. — Почему Аконита зовут так? потому что он оставляет соцветия этого растения рядом с жертвами. И почему использует именно его? Ну, он травил ядом аконита первых жертв. Так, Кора отрывисто вписала пункт «яд». А еще? Вы не в курсе, что означает аконит? Я плох в языке цветов. Да простит меня матушка, но я тоже. Надо будет посмотреть в книге. Жирный восклицательный знак поселился на строчке рядом со словом «значение». «И еще, вероятно, растение ему о чем-то напоминает». «Разумно», — кивнул Джон, упираясь в столешницу локтями и заглядывая в чужие записи. Они посидели в кондитерской еще немного, однако никакого вывода, кроме необходимости обдумать все позже, не сделали. Чтобы Кора не опоздала домой, беседу пришлось закончить, Смит проводил ее до перекрестка, чтобы из окна никто не заметил компании, дрожающей мисс Нортвуд. А все, до чего они договорились, встретиться через два дня, чтобы начать работу над статьей. Кора была рада обрести напарника, хоть и решила пока относиться к нему с осторожностью, мало ли. Но жажда написать, наконец, что-то стоящее, доказать всем, что она способна на большее, стала лишь сильнее. Дрожь нетерпения не унималась до тех пор, пока кора, освежившись в ванной, не села писать заметки. «Вы бы не засиживались, мисс», — покачала головой Эмма верная камеристка девушки. Ее светлые волосы под чепчиком лежали идеально даже после целого дня работы. А рыжие локоны коры обычно спутывались уже через пару сегмов. Теперь еще сырые, они свисали вниз, оставляя на сорочке мокрые пятна. Кушай пироженку, клубничная, как ты любишь. Не подмасливайте меня. И в мыслях не было. Мистеру Спенсеру нравятся фисташковые. Я и ему взяла. Вы отправитесь спать, как только я уйду. И не мигом позже, — не уступала Эмма. Пришлось идти на попятную. Помощь камеристке и дворецкого всегда пригодится. И злить их мелкими капризами было незачем. Заснуть удалось не сразу, а утром Кора в нетерпении постукивала ногой по ножке стола, ожидая окончания завтрака. Одна мысль никак не давала ей покоя. Пусть о работе они с Джоном как-то договорились, но вот о том, где статью печатать, они так и не решили. Кора подумала, что стоило попытать удачу и уговорить мистера Гловера выпустить заметку об Аконите в его газетенке – Интивей выходил ежедекадно, так что на сенсации он особенно не рассчитывал. Но, кто знает, вдруг столичные убийства смогли бы это изменить. — Нет, — бросил мистер Гловер, стоило Кори только появиться близ его кабинета. — Доброе утро, — обрадованно откликнулась она. — Обещаю, мое предложение вас заинтересует. Что бы ты ни сказала, мой ответ останется тем же. И где заметка про перчатки, Королин? — Корнелия. Она почти дописана, но... — Так закончи ее! — прошипел мистер Гловер. Его долговязая фигура качнулась, узкая ладонь легла на дверную ручку. — И не делай мне нервы, дорогуша! А конец совершил новое убийство. Все в курсе, Королин. Я читал утренние газеты. И вчера я там была. На дело назначили мага-детектива. Вы слышали? — Ты решила пересказать мне чужие статьи? — «Его зовут Мортимер Чейз», – улыбнулась Кора, зная, что имени еще не было ни в одной газете. «Кстати, интересно, а Канит и на этот раз использовал яд? Как считаете?» «Он всегда его использовал?» Мистер Гловер, закрывая дверь, остановился и теперь глядел на девушку своими блеклыми, как удохлой рыбы, глазами. «Вообще-то, только в первых трех случаях. Ах да, и опасайтесь хромых!» «Это еще почему?» «А канит ведь хромает? И откуда такая информация?» «Меня зовут Карнелия Нортвуд. Мой отец — Виконт Нортвуд». Она многозначительно вздернула брови, полностью скрываемые челкой. «Да, снова имя отца. Но делать нечего, иначе на связи с полицией не намекнуть. Ее участие в деле сулит больше информации и, следовательно, самые свежие новости». А там, где информация, там и деньги». Мистер Гловер задумчиво оглядел ее и буркнул. «Мне нужна заметка про перчатки. И если хоть одно слово из твоей речи подтвердится, обещаю, что гляну на твою статью». «Все?» Кора кивнула хлопнувшей двери. Разговор прошел куда проще, чем ожидалось. Хоть ничего определенного она и не добилась. Оставалось надеяться, что Джон сможет договориться со своим редактором. Конечно, можно было рискнуть и отправить статью в какое-нибудь крупное издание, но такие газеты наверняка тесно сотрудничают с полицией. Они по косточкам разбирают каждый случай, но ни слова не написали про то, что после третьего убийства Аканит перестал использовать яд. Что, кстати, еще предстоит проверить. Домой Кора возвращалась в приподнятом настроении. Потому она, заприметив худощавую фигуру, обернутую в несколько шалей, радостно воскликнула. «Добрый день, миссис Шарп!» «Здравствуй!» – рассеянно кивнула соседка, дрожащими руками вытаскивая газеты из ящика. Чудаковатую женщину видели на улице только в том случае, если она выходила за почтой. Продукты ей покупала приходящая горничная, готовила она же. Миссис Шарп, вдова со странностями, но в целом женщина тихая, недолюбливала людей, но охотно поддерживала соседские отношения. Затворница, развешивающая на своем заборе многочисленные обереги. Ничего примечательного, разве что дом, в котором она жила. Здание давно отремонтировали, перекрасили, пенек клёна зарос, и ничего не напоминало о семье, когда-то владевшей этой землёй. Но Коре все еще было неприятно видеть знакомый вход, вспоминать комнату за ним. Когда-то дом наполняли смех, запах специй и свежезаваренного чая, а теперь тут зияла пустота, и бледная вдова, ничего не знающая об этом месте, не могла ее заполнить. Кора зажмурилась и отвернулась. Она приподняла юбки, поднимаясь через ступеньку на крыльцо, и юркнула в уже приоткрытую для нее дверь, придерживая подмышкой купленную по пути газету. Где была? Мама остановилась на лестнице и оглянулась. Ее собранные рыжие волосы шелковисто блестели в редких лучах света. Как она умудрялась усмирять их! Кора унаследовала их цвет и блеск, но стоило ей прогуляться по улице, как податливые локоны растрепывались на ветру. Возможно, матушка, как истинная леди, просто не имела обыкновения метаться по городу. Променад с подругой откликнулась кора, оставляя пальто дворецкому, неодобрительно покачивавшему головой. Видно, приметил очередное случайное пятно. Мама внимательно оглядела ее своими большими карими глазами и едва заметно поморщилась, но неопрятный вид дочери комментировать не стала и поднялась к себе. Отец уехал с визитами в джентльменские клубы. Слуги неспешно занимались будничной уборкой, Кора же сменила платье на домашнее, а после, вооружившись крепким кофе и автопером, принялась за статью о дурацких перчатках. Закончив заметку, Кора открыла свежую газету «Old Town Mail». Найти текст Джона Смита оказалось проще простого. Он писал о технологиях автомобилей с древней родины, название планеты Земля, которая используется местными и предрекал скорое засилье их аналогов и на Шаране. Название планеты, где происходит действие. Посему, весьма вероятно, что мы забудем о гужевом транспорте уже в начале следующего столетия. Резюмировалось в конце. Похоже, новый знакомый действительно был журналистом, и, судя по тексту, не самым плохим. Статья занимала видное место, что, впрочем, было неудивительно. Техномагия нынче популярна. Джон наверняка неплохо получает. Уж явно лучше, чем те полсаверена, что выдавали ей за заметки о гардеробе. В ванную Кора захватила блокнот со скудными записями об Аконите. Вчера она записала туда свежие впечатления от шестого убийства, а теперь вспомнила про то, что собиралась узнать о растении. Кое-что она прочла еще до встречи с дядюшкой Крисом. Тогда ее заинтересовали садоводство и токсикология. А вот о флореографии... Язык цветов – значение, придаваемое различным растениям для выражения чувств и иных посланий. Она и не подумала. Яд аконита, похищенные кусты и то, как ими можно воспользоваться – вот чем были заняты ее мысли. Язык цветов не то, что первым приходит на ум при виде громких газетных заголовков. Впрочем, даже когда убийцу прозвали аконитом, Кора упустила этот нюанс из виду. Во-первых, она была слишком увлечена раздумьями об имповых кустах, а во-вторых, маменька в свое время проела ей этой наукой плеш, так что даже допустить мысль о ее пользе было сложно. «Эмма!» — крикнула Кора в нетерпении. «Эмма, будь любезна, подай ту книгу про цветы. Ту, что со значением дара. Читать в ванной — плохая идея», — напомнила камеристка, все-таки протягивая Том. — Ничего, да будет это жертва во благо! — усмехнулась Кора, открывая книгу почти в самом начале. — Нужна была литера А. — О, ваши бумажки меня не заботят. Но вы всегда так эмоциональны. Кто знает, какая муха вас укусит на этот раз. С пола воды потом не перечерпать. — Обещаю, впредь буду осторожно. Так, что тут у нас? Влажный палец скользнул к нужному слову, оставляя мокрый след и смазывая чернила. Акониту были посвящены три абзаца. Ха! Кора было подпрыгнула на месте, но под строгим взглядом служанки, складывающей полотенце, сдержалась. «Смотри-ка!» Пишут «Избегайте Аконита!» «Аконит?» Эмма сжалась и зачем-то оглянулась, будто убийца стоял посреди ванной. «Безвредные Акониты дарят в знак симпатии, но это не наш случай. Вот, ядовитые соцветия опасны». Поэтому их считают предвестником неприятностей. Это предостережение и угроза. Вполне подходит для убийцы, а? Зря вы затеялись. Пробормотала побледневшая вдруг Эмма, забирая книгу. Кора записывала что-то в блокнот. Никому не говори. И не собиралась. Ты прелесть. Эмма фыркнула, выходя из ванной комнаты. Кора же отложила блокнот и откинулась на бортик, глядя в потолок. Если Аканит вкладывает в цветок смысл, то он оставляет его для предупреждения. Кого? Других жертв? Но как они поймут послание? Есть ли связь? Раздумья так поглотили кору, что даже в гостях у сестры она села подальше, чтобы никто не отвлекал ее от газет. Мама тем временем прекрасно справлялась одна с округлившимся животом старшей дочери. «Когда у тебя появится племянник или племянница, даже не вздумай приходить сюда с газетой», — предупредила сестра, когда к чаю принесли десерт, и Кора вернулась на диванчик. «Линда, я смогу читать их и с моей драгоценной племянницей, ну или племянником, и в целом научу их читать. Чтобы они потом в одиночестве коротали дни в библиотеке? Нет, не стоит». — чванно ответила сестра, заправляя изящно завитый черный локон за ухо. — Я не одинока? — надулась Кора обиженно. — Да брось, у тебя и друзей-то настоящих нет. — Белинда? — Корнелия. — Хочешь сказать, я слепая? — После Гилберта ты ни с кем и не дружь. Кора вскочила, схватив чашку, и вернулась к креслу. — Вот и навестила сестру. Мама что-то зашептала Линде. Та только пожала плечами и едва слышно произнесла «Я не виновата, что она одержима им с детства!» Кора закусила губу, сдерживая слезы. Никаких извинений не последовало, но она уже и не ждала их, переписывая в блокнот даты, когда жертвы Аконита предстали перед миром.